При ней в роли шпиона, а? Вашего шпиона? Ну, к чему такие словеса? Мне бы хотелось, скажем, чтобы вы вовремя ставили меня в известность о ее намерениях и помыслах только и всего. Все это не из пошлого обывательского любопытства будет делаться в интересах партии. Вы ведь не отделяете себя от партии. «Элементарное человеческое благородство накладывает на вас обязательства перед нами». «Не спорю», — сказал Сабинин. «Я и не намерен пока что с вами расставаться, рвать отношения. У меня есть, знаете ли, некоторое представление о чести. До сих пор вы со мной были ч е с т н ы Я вам обязан в первую очередь тем, что вы мне помогли вырваться из России». Он тряхнул головой. «Согласен». Можете мною располагать, во всем этом есть именно та доля авантюризма, которая мне никогда не давала жить спокойно. Но вы уверены, что моя скромная персона? Уверен, она слишком настойчиво и последовательно интересовалась вами. Повторяю, у меня нет других объяснений ее неожиданному визиту. «Здешние эсеровские дела мне хорошо известны, и я, как н е ломал голову, не доискался, что заставляет сюда ехать доверенное лицо Суменкова». «Вы встретите ее на вокзале», — сказал он уверенно, как о деле решенном. «Отвезете в отель?» «Ни в коем случае не уклоняйтесь от общения, разговора, откровенности, наоборот». От занятий в мастерской я вас освобождаю полностью. Но есть еще и мои дела. Постарайтесь управиться с ними побыстрее. Все внимание нашей гости. Только учтите, она дьявольски умна и хитра. Постарайтесь в первую голову видеть в ней не женщину, а опытного подпольщика. Роль недалекой пустышки ей удается великолепно. «Вы меня заинтриговали», — сказал Сабинин. «Если она еще и красива, к тому же!» На лице Кудияра что-то мелькнуло. Он быстрым движением достал из внутреннего кармана пиджака фотографическую карточку и подал Сабинину. Смотревшись, тот поднял брови. Темноволосая и темноглазая женщина на снимке казалась совсем юной. Мимолетная улыбка на ее губах отнюдь не придавала незнакомки с «Демонического вида роковой женщины». «Ну что же», — сказал Сабинин, положив снимок на твердом паспорте рядом со своей чашкой. «Как выразился бы Гоголь, перед ним лежала с о в е р ш е н н е й ш и й к р а с а в е ц д м и т р и й Петрович, можно вам задать вопрос? Не из скромных». «Я сразу и отвечу», — усмехнулся Кудеяр чуточку принужденно. «Вы правильно догадались». Когда-то нас и впрямь связывали некие отношения. Все кончилось достаточно давно, чтобы я сейчас не испытывал каких бы то ни было эмоций. Фотография, кстати, сделана четыре года назад, незадолго до окончательного разрыва. Поверьте, друг мой, в моих поступках и словах нет ничего г о От оскорбленного мужского самолюбия Либо чего-то похожего Просто я слишком хорошо ее знаю Потому и призываю вас К максимальной осторожности Не поддавайтесь и не теряйте головы Она умеет Завоевывать Товарищ Надя Она же ведьма, панночка В настоящий момент амазонка Насколько мне известно, Суменков единственный, кто, если можно так выразиться, равнодушен к вечерам. Чересчур уж они оба похожи, чтобы один из них поддался влиянию другого. Впрочем, эти аспекты нам вряд ли интересны. «Позвольте». Он взял фотографию и, насколько мог, небрежно сунул обратно в карман. «А ведь она тебя, сокол мой, когда-то крепенько чует мое сердце, подсекла». подумал, внимательно наблюдавший за ним Сабинин. И голосом виляешь, и лицом поплыл. Вряд ли дело тут в жарких чувствах. Наверняка чувств никаких давно уже и нет. Тут другое. Она сильнее тебя. Это Валькирия, красавица с загадочной улыбкой. Когда-то ты это понял, признал в глубине души и до сих пор с этой истинной... «Не примирился, это же видно!» «Сколько браунингов по карманам не распихая, сколько...»